Глава 3. За три недели до отъезда на День Благодарения в Бостон на его рабочий адрес пришла посылка. Широкий, плоский, громоздкий деревянный ящик. На обеих сторонах черным маркером его имя и адрес. Ящик пролежал возле стола целый день, и только вечером он открыл его. По обратному адресу он догадался, что это, но все равно испытывал инстинктивное любопытство, какое всегда чувствуешь, разворачивая что-то, пусть даже нежеланное. В коробке обнаружились слои коричневой оберточной бумаги, потом пузырчатой пленки и, наконец, завернутая в белую бумагу картина. Он перевернул ее. «Джуду с любовью и извинениями. Джей нацарапал на холсте Джей Би» прямо над надписью «Жан-Батист Марион». К обороту рамы скотчем был приклеен конверт из галереи Джей Би с адресованным ему письмом, удостоверяющим подлинность картины с датой и подписью регистратора галереи. Он позвонил Вильяму, зная, что тот уже должен ехать домой из театра. «Угадай, что мне сегодня прислали». После секундной паузы Вильям ответил. «Картину». «Точно», — сказал он и вздохнул. «Значит, это была твоя идея?» Вильям закашлялся. «Я просто сказал ему, что у него нет выбора, если он хочет, чтобы ты когда-нибудь еще с ним разговаривал». Вильям замолчал И он услышал шум ветра. Тебе помочь, дотащить ее домой? Спасибо, сказал он, но я пока оставлю ее здесь, потом заберу. Он снова завернул картину в ее защитные слои и положил в ящик, который засунул под тумбу письменного стола. Перед тем, как выключить компьютер, он начал было писать записку Джейби, но стер написанное и отправился домой. Его почти не удивило, что Джейби все-таки послал ему картину. и совсем не удивило, что это Вильям убедил его так поступить. Полтора года назад, как раз когда Вильям начинал играть в теореме Маламуда, Джейби предложили выставляться в галерее в Нижнем Иссайде, и прошлой весной у него прошла первая персональная выставка. «Мальчики» — серия из двадцати четырех картин, основанных на фотографиях их троих. Джей Би сдержал свое давнее обещание — и показывал ему те фотографии, с которых собирался рисовать, и хотя он разрешал использовать многие из них, хоть и неохотно, ему становилось дурно при одной мысли об этом, но он знал, как важна эта серия для Джей Би. Но Джей Би всегда были интереснее те фотографии, которые он использовать не разрешал и даже не помнил, когда они были сделаны, в том числе и снимок, где он свернулся на кровати с открытыми, но пугающе невидящими глазами, Пальцы левой руки неестественно широко растопырены, словно когти урдалака. Это была их первая ссора. Джейби упрашивал, потом дулся, потом угрожал, потом вопил, а когда из этого ничего не вышло, попытался перетянуть на свою сторону Вильяма. «Ты понимаешь, что я тебе ничего не должен?» Сказал как-то Джейби, убедившись, что переговоры с Вильямом ни к чему не приведут. «Формально. Я не обязан спрашивать твоего разрешения». Я тебе, по сути, делаю одолжение, а так-то я могу рисовать все, что мне забыл рассудиться. На это было что возразить, но его слишком переполняла злость. Ты обещал, Джейби, сказал он, — разве этого недостаточно? Он мог бы добавить, что Джейби должен ему это как друг, но уже много лет назад стало ясно, что его определение дружбы и ее обязательств очень отличается от определения Джейби. И об этом невозможно было спорить, можно было принять все как есть или не принимать совсем, и он принимал, хотя в последнее время приятие Джей Би со всеми его особенностями требовало все больше тяжких, утомительных и раздражающих усилий. В конце концов, Джей Би признал свое поражение, хотя в месяце перед открытием выставки он то и дело упоминал свои потерянные картины, великие работы, которые он мог бы создать... Если бы Джуд был погибче и посмелее, если бы в нем было меньше забитости и это был любимый аргумент Джейби мещанства. Позже он будет удивляться своей доверчивости тому, как твердо он был уверен, что с его желаниями будут считаться. Открытие состоялось в четверг, в конце апреля, вскоре после его тридцатого дня рождения. Вечер выдался не по сезону холодным, так что уже распустившиеся листья платанов, замерзли и растрескались. Завернув за угол Норфолк-стрит, он остановился полюбоваться галереей. Яркая золотая коробка света и мерцающего тепла на ледяном черном фоне. Войдя, он немедленно наткнулся на черного Генри Янга, их общего приятеля по юридической школе, а потом увидел много других знакомых по колледжу, по вечеринкам Алис Пенард-стрит, по обедам у теток Джей Би и у родителей Малкольма, Здесь были старые приятели Джей Би, с которым он не виделся сто лет, поэтому ему не сразу удалось пробиться через толпу и увидеть картины. Он всегда знал, что Джей Би талантлив, они все это знали. Можно было иметь сколько угодно претензий к Джей Би как к человеку, но стоило увидеть его работы, и ты вдруг понимал, что недостатки, которые ты ему приписывал, отражение твоей собственной мелочности и вздорности. А на самом деле, внутри Джей Би, стоится источник любви, понимания и мудрости. И в тот вечер он сразу увидел красоту и выразительность картин и испытывал лишь беспримесную гордость и благодарность к Джей Би. За его достижения как художника, за то, что он создает цвета и образы, в сравнении с которыми все другие цвета и образы блекнут и меркнут, за его способность заставить тебя увидеть мир по-новому, картины висели единым рядом. разворачивались по стене, как нотный стан, и тона, созданные Джей Би, густые сизо-синие, бурбонно-желтые, были такие особенные, ни на что не похожие, будто Джей Би сочинил свой собственный цветовой язык. Он остановился полюбоваться картиной «Вильям и девушка». Он уже видел ее и даже купил. На картине Вильям отвернулся от камеры, но взгляд его упирался прямо в зрителя, хотя предполагалось, что он смотрит на девушку, Который стоял прямо в его поле зрения. Ему нравилось выражение лица Вильяма, которое он так хорошо знал, когда тот вот-вот готов улыбнуться, и рот его еще мягок и как будто нерешителен, но мышцы вокруг глаз уже приподнялись. Картины не были расположены хронологически, рядом висел его собственный портрет с фотографией, сделанной всего несколько месяцев назад. Свои изображения он торопливо проходил, а за ним Малкольм с сестрой. Судя по мебели в первой, давно уже оставленной квартирке Флоры в вест Малкольм и Флора. тут стрит Он обернулся в поисках Джей и увидел, что тот беседует с директором галереи. И на мгновение Джей повернулся, поймал его взгляд и помахал. «Гений!» — произнес он одними губами. И Джей -Би ухмыльнулся и также одними губами сказал «спасибо». Но когда он подошел к третьей... Последней стене он увидел их, два портрета его самого, ни один из которых Джей Би ему не показывал. На первом он был очень юн и держал в руках сигарету, а на другом, кажется, двухлетней давности, сидел, согнувшись на краю кровати, уперев лоб в стену. Руки и ноги скрещены, глаза закрыты, в такой позе он обычно дожидался конца приступа, чтобы собраться с силами, и попробовать встать. Он не помнил, как Джей Би снимал его. И, учитывая перспективу, снимок был сделан из-за дверного проема, он и не мог помнить, он вообще не должен был знать о существовании такой фотографии. На секунду он перестал слышать окружающие звуки. Он мог только смотреть и смотреть на картины. Даже в эту минуту у него хватило присутствия духа понять, что он реагирует не столько на сами изображения, сколько на воспоминания и ощущения, в которые они его возвращали. Ему только кажется, что другие люди вторгаются в его мир, рассматривая свидетельство двух несчастливых моментов его жизни. Это его личная реакция. Он один воспринимает это так. Для всех остальных эти два портрета лишены контекста, лишены значения, если только он сам не станет ничего им объяснять. Но как же трудно ему было их видеть, и он внезапно, остро захотел остаться в одиночестве». Он продержался весь ужин после открытия, который тянулся бесконечно, невыносимо тоской о Вильяме, но у Вильяма сегодня был спектакль, и он не мог прийти. По крайней мере, ему не пришлось разговаривать с Джей Би, который был занят ролью хозяина, а людям, включая галериста, которые подходили к нему и говорили, что две последние картины лучшие на выставке, как будто это была его заслуга, он улыбался и отвечал, что да, у Джейби поразительный талант. Но позже, дома, уже взяв себя в руки, он смог, наконец, высказать Вильяму свои чувства. Он считал, что это предательство. И Вильям так, безусловно, принял его сторону, так разъярился, что он немного успокоился и понял, что и для Вильяма двуличие Джейби стало полной неожиданностью. Это была вторая ссора, которая началась со стычки в кафе возле квартиры Джейби и в ходе которой тот проявил досадную неспособность просто извиниться. Вместо этого он говорил, говорил, говорил о том, как прекрасны эти картины, и как когда-нибудь, когда он преодолеет свои комплексы, он сможет их оценить. какая это вообще ерунда. Ему просто нужно победить неуверенность в себе, совершенно беспочвенную. Может быть, картины ему в этом помогут? Ведь все, кроме него, знают, как он хорош собой. Может, пора, наконец, это понять? Ведь он сам себя не видит, а эти картины, они уже нарисованы. Они существуют, и что прикажешь теперь с ними сделать? Что, если их уничтожить, он станет счастливее? Что, содрать их со стены и бросить в огонь? Люди уже их видели и не смогут развидеть. Так что, может быть, он примет это уже как должное и успокоится? Я не прошу тебя уничтожить их, Джейби. Он был так зол, так заморочен вывернутой логикой Джейби его оскорбительным упрямством, что ему хотелось кричать «Я прошу тебя извиниться». Но Джейби не мог и не хотел извиняться, и в конце концов он просто встал и ушел, а Джейби не попытался его остановить. После этого он просто перестал разговаривать с Джейби. Вильям тоже попытался выяснить отношения с Джейби, и они, как Вильям потом рассказывал ему, стали орать друг на друга прямо на улице, а потом Вильям тоже перестал разговаривать с Джейби. И с этого момента все новости от Джейби они узнавали от Малкольма. Малкольм, по обыкновению оставшись над схваткой, сказал им, что Джей Би, конечно, кругом не прав, но и они тоже требуют невозможного. «Ты же знаешь, что он не извинится, Джуди», — сказал Малкольм. «Это же Джей Би, пустая трата времени». «Я требую невозможного?» — спросил он у Вильяма после этого разговора. «Нет», — тут же отозвался Вильям. «Он поступил мерзко и должен извиниться». Все картины выставки были распроданы, Картину «Вильям и девушка» доставили ему в офис, так же, как и картину «Вильям и Джуд» «Лиспенарт-стрит 2», которую купил Вильям. Картина «Джуд» после болезни, когда он узнал, как она называется, он испытал такой гнев, такое унижение, что он на мгновение ясно понял, что значит выражение «слепая ярость». Была продана коллекционеру, чьи покупки считались благословением и предвестием будущего успеха, он покупал только на дебютных выставках, и почти каждый художник, чьи работы он покупал, делал серьезную карьеру. Только центральное полотно выставки «Джуд с сигаретой» осталось пристроено в результате поразительной для профессионалов ошибки. Директор галереи продал его важному британскому коллекционеру, а владелец галереи — музею современного искусства. «Ну вот и отлично», — сказал Вильм Малкольму, — Зная, что тот передаст его слова Джейби, Джейби должен сказать галерее, что оставляет картину себе и отдать ее Джуду. Он не может этого сделать, ответил Малкольм с таким возмущением, как будто Виллем предложил выбросить картину в мусорный бак. Это же Мома. Какая разница, возразил Виллем. Если он такой офигительный, еще попадет в Мома. Но говорю тебе, Малкольм. Это его единственный шанс остаться другом Джуда, — он сделал паузу, — и моим. Малкольм передал его слова, и перспектива потерять Вильяма заставил Джей Би позвонить Вильяму и назначить встречу, на которой он плакал и обвинял друга в предательстве, в том, что тот всегда принимает сторону Джуда, а не его, Джейби, Карьеру Вильяму наплевать, хотя Джейби его всегда поддерживал. Все это заняло несколько месяцев, Весна сменилась летом, и они с Вильямом поехали в Труро без Джейби и без Малкольма, который сказал, что боится оставлять Джейби одного. Джейби приезжал к Ирвинам в Акуину на день поминовения, а они на 4 июля, и потом они вдвоем с Вильямом отправились в давно запланированную поездку в Хорватию и Турцию, а потом наступила осень, и Вильям с Джейби встретились во второй раз. Вильям внезапно и неожиданно получил первую роль в кино, роль короля в экранизации «Девушки с серебряными руками», и в январе уезжал на съемки в Софию, а он получил повышение, ему предложили работу партнер компании Кромвель Турман, Грейсон и Росс, одной из лучших юридических фирм в городе. И еще в мае ему все чаще приходилось использовать инвалидное кресло, полученное от Энди, а Вильям расстался с девушкой, с которой встречался год, и стал встречаться с Филиппой, художником по костюмам. А Керриган, референт, с которым он когда-то вместе работал, разослал по электронной почте письмо всем коллегам, бывшим и нынешним, в котором одновременно сознавался в своей гомосексуальности и открещивался от консерватизма. А Гарольд спрашивал его, в каком составе они приедут в этом году на День Благодарения, и может ли он остаться после того, как все уедут. потому что им, Жули, надо с ним кое о чем поговорить, и он ходил в театр с Малкольмом и на выставке с Вильямом и читал романы, о которых мог бы поспорить с Джей Би, потому что именно они в компании были главными читателями. Такой вот список всего, что они могли бы делать и обсуждать четвером, а вместо этого обсуждали теперь по двое и по трое. Они так долго были неразлучной четверкой, что поначалу это сбивало с толку, но потом он привык, И хотя скучал по Джей Би, по его искрометному самолюбованию, по его умению смотреть на все на свете с точки зрения того, как это отразится на нем лично, он также убедился, что не может его простить и вполне может представить свою жизнь без него. А теперь, похоже, борьба окончена, и картина принадлежит ему. Вильям зашел к нему в офис в субботу, и они развернули картину и прислонили ее к стене, и вдвоем смотрели на нее в молчании, словно это был редкий зверь, замерший в клетке зоопарка. Фотографию этой картины напечатали в «Нью-Йорк Таймс» вместе с рецензией, а потом в арт-форуме. Но только теперь, в безопасном пространстве своего офиса, он смог вполне оценить ее. Если забыть, что это он, можно почти понять, как прекрасен этот портрет, почему Джей Би так дорожило. С холста смотрело странное существо — Испуганное и настороженное, непонятного пола, в одежде с чужого плеча, которая подражала жестам и позе взрослого, явно не понимая, что они значат. Он больше не испытывал никаких чувств к этому существу, но это был сознательный волевой акт, как отворачиваться от человека на улице, даже если видишь его повсюду, и постоянно притворяться, что не замечаешь его, пока в один прекрасный день ты вправду не перестанешь его замечать, или, во всяком случае, не научишься в это верить. «Не знаю, что с ней делать», — признался он Вильяму с сожалением, потому что не хотел эту картину и чувствовал себя виноватым. Но Вильям изгнал Джей Би из своей жизни ради него, из-за предмета, на который, конечно, он больше никогда не взглянет. «Да», — сказал Вильям, и наступило молчание. «Ты всегда можешь подарить ее Гарольду, я уверен, он будет рад». И он понял. Вильям всегда знал, что ему не нужна картина. Это не имело значения. Вильям не жалел, что выбрал его, а не Джей Би, и не перекладывал на него вину за свое решение. «Пожалуй», — проговорил он медленно, хотя знал, что не сделает этого. Гарольд был бы рад. Картина очень понравилась ему на выставке и повесил бы ее на видном месте, и ему бы пришлось смотреть на нее каждый раз, когда он у них гостит. «Прости, Вильям», — сказал он наконец, — Прости, что притащил тебя сюда. Я оставлю картину здесь, пока не решу, что с ней делать. Все нормально, ответил Вильям, И они снова завернули портрет и положили его под стол. После того, как Вильям ушел, он включил телефон и на этот раз написал Джейби. Джейби, большое спасибо за картину и за извинения. И то и другое много значит для меня. Он помедлил, раздумывая, что еще написать. Я скучал по тебе. и хочу узнать, что происходит в твоей жизни. Позвони, когда у тебя будет время повидаться». Все это было правдой. И вдруг он понял, что надо сделать с картиной. Он нашел адрес регистратора галереи и написал ей записку, благодарил за то, что она послала ему Джуда с сигаретой, и сообщал, что хочет передать картину в дар Мома, не может ли она помочь ему с этой процедурой. Позже он будет вспоминать это как поворотный момент. как переход между отношениями, которые были чем-то одним, а стали чем-то другим. Это относилось к его дружбе с Джей Би, но также и к его дружбе с Вильямом. Когда ему было двадцать с чем-то, он нередко смотрел на своих друзей и ощущал такое чистое, глубокое удовлетворение, что иногда ему хотелось, чтобы мир вокруг остановился, чтобы никому из них не пришлось двигаться дальше, чтобы можно было остаться здесь, в абсолютном равновесии, когда его любовь к ним абсолютна. Но, конечно, так быть не могло. Мгновение, и все сдвинется, момент бесшумно исчезнет. Утверждение, что Джей Би навеки упал в его глазах, было бы слишком мелодраматичным, слишком окончательным, но он и вправду впервые осознал, что люди, которым он научился доверять, все-таки могут предать его, и, как бы грустно это ни было, это неизбежно, а жизнь будет катиться себе дальше, потому что на каждого, кто так или иначе подведет его, приходится по крайней мере один человек, который этого не сделает никогда. Он всегда считал, и Джулия была с ним согласна, что Гарольд страшно усложняет празднование Дня Благодарения. Каждый год, начиная с самого первого Дня Благодарения у Гарольда и Джулии, Гарольд обещал ему, обычно в начале ноября, еще бурно увлеченный своим начинанием, что на этот раз он потрясет мир до основания и подорвет самую банальную из американских кулинарных традиций. Гарольд всегда приступал к делу с размахом. На первый их совместный день благодарения, 9 лет назад, когда он был на втором курсе юридической школы, Гарольд объявил, что приготовит утку «Аль-Аранж», только заменит апельсины на кумкваты. Но когда он приехал к ним с испеченным накануне пирогом из грецких орехов, встретила его одна Джулия. «Про утку ни слова», — шепнула она, целуя его. На кухне Гарольд с загнанным видом вынимал из духовки здоровущую индейку. «Молчать», — предупредил Гарольд. «А что тут скажешь?» — спросил он. В этом году Гарольд спросил, как он смотрит на форель, и добавил. «Форель, фаршированную всяким фаршем». «Форель — это отлично», — — ответил он с опаской. — Но вообще знаешь, Гарольд, я индейку тоже люблю. Этот разговор так или иначе заводили каждый год. Гарольд предлагал разные белковые продукты и разных животных. Черноногих китайских кур на пару, филе миньон, тофу с грибами муэр, салат из копченого сига на подушке из пророщенной ржи в качестве улучшенного заменителя индейки. — Ни одна живая душа не любит индейку, джут. с чувством сказал Гарольд. «Я тебя раскусил. Ты притворяешься, что любишь индейку только потому, что я, по-твоему, не в состоянии приготовить ничего другого? Это оскорбительно. Будет форель. Решено. А ты можешь испечь такой же пирог, как в прошлом году. Мне кажется, он хорошо пойдет с вином, которое я купил. Пришли мне список продуктов, которые тебе нужны для готовки». Самое удивительное, думал он, что Гарольд в обычной жизни равнодушен к еде и вину. Прямо сказать... Вкус у него был отвратительный. Гарольд часто водил его в дорогие, но посредственные рестораны, где радостно поглощал пережаренное мясо с неизобретательным гарниром из переваренной пасты. Он каждый год обсуждал странный пунктик Гарольда с Жулией, которая тоже не очень интересовалась едой. У Гарольда было много навязчивых идей, в том числе необъяснимых, но это казалось особенно необъяснимой и к тому же неотвязной. Вильям считал, что Гарольдовы искания на День Благодарения начались в шутку, но с годами преобразились во что-то более серьезное, и теперь он действительно не мог остановиться, даже понимая, что цель недостижима. «Но знаешь, — сказал Вильям, — вообще-то это все из-за тебя». «В каком смысле? — спросил он. — Это спектакль для тебя, — сказал Вильям. «Это он говорит тебе, что тебя любит, причем так сильно, что хочет произвести на тебя впечатление». но не произнося этих слов. Он немедленно отверг это предположение, вряд ли Вильям, но иногда воображал, что Вильям прав и чувствовал себя глупым и немножко жалким от того, что эта мысль приносила ему столько счастья. В нынешнем году на День Благодарения с ним поехал только Вильям. Когда они с Джейби помирились, тот уже договорился погостить у теток и взять с собой Малкульма. Он попытался было переиграть, но тетки так сполошились, Что Джейби решил их не злить. А что у нас на этот раз? спросил Вильям. Они поехали на поезде в среду, вечером накануне праздника. И Изюбль, оленина, черепаха? Форель, ответил он. Форель, повторил Вильям. Но ну, форель это легко. Вдруг он и правда приготовит форель. Только он собрался ее чем-то фаршировать. А, а, беру свои слова обратно. За ужином собралось восемь человек: Гаральд и Джулия, Лоренс и Джилиан. друг Джули и Джеймс со своим бойфрендом Кэрри, и они с Вильямом. «Форель получилась просто улетная», — сказал Вильям, расправляясь со второй порцией индейки, и все посмеялись. «Когда же, — думал он, — он перестал чувствовать себя не в своей тарелке в гостях у Гарольда. Конечно, не обошлось без помощи друзей. Гарольд любил с ними спорить, любил провоцировать Джей на резкие, почти российские высказывания, любил поддразнивать Вильяма». и спрашивать, когда же тот наконец остепенится, любил поговорить с Малкольмом о новых направлениях в архитектуре и эстетике. Он знал, что Гарольду нравится с ними разговаривать, и что им это тоже нравится, и сам радовался непринужденности, не стремясь участвовать в беседе, как стайка попугаев, они распускали друг перед другом пестрые перья, красуясь в привычной среде, без боязни подвоха. За ужином только разговора было, что о дочери Джеймса, которая летом выходила замуж. «Я старик», — стонал Джеймс, — «а Лоренс и Джиллиан, чьи дочери уже учились в колледже и на праздник поехали к друзьям в Кармел, сочувственно похмыкивали. Кстати, — сказал Гарольд, уставившись на них с Вильямом, — «Вы-то когда степенитесь?» «По-моему, он к тебе обращается», — улыбнулся он Вильяму. «Гарольд? «Мне тридцать два», — возмутился Вильям, и все снова засмеялись, а Гарольд возмущенно фыркнул. «Это, по-твоему, объяснение? Это оправдание? Тебе же не шестнадцать». Но какой бы приятной ни была беседа, в закоуке сознания что-то напряженно зудело. Он не мог понять, что за разговор Гарольд и Джулия собираются с ним завести на следующий день. Он рассказал об этом Вильяму по дороге в Бостон и за работой, фаршируя индейку, баланшируя картошку, Накрывая стол, они пытались угадать, что Гарольд собирается ему сообщить. После ужина они накинули куртки и засели в саду за домом, теряясь в догадках. По крайней мере, он знал, что с ними все в порядке. Это первое, что он спросил, и Гарольд уверил его, что они с Жулией здоровы. Но что же тогда это могло быть? «Может, он считает, что я слишком много у них торчу?» — сказал он Вильяму. «Может быть, он просто надоел Гарольду?» Исключено, сказал Вильям, так быстро и решительно, что он испытал облегчение. Они помолчали. Может, кому-то из них предложили интересную работу, и они переезжают? Я об этом тоже думал, но вряд ли Гарольд уедет из Бостона, да и Джулия тоже. В конечном счете вариантов оставалось немного, по крайней мере, таких, которые требовали бы разговора с ним. Может, они продают дом? Но при всей его любви к этому дому, почему об этом надо говорить с ним, может, Гарольд и Джулия решили расстаться, но никакой перемены в их отношениях заметно не было. Может, они решили продать Нью-Йоркскую квартиру и хотят узнать, не купит ли он ее. Маловероятно, он был уверен, они ни за что не станут продавать квартиру. Может, они ремонтируют ту квартиру и хотят, чтобы он проследил за ремонтом, потом их предположения стали более конкретными и менее правдоподобными. Может, Джулия сменила сексуальную ориентацию или Гарольд? Может, Гарольд вступил в секту или Джулия? Может, они бросают работу и переезжают в ашрам на севере штата Нью-Йорк? Может, они решили стать аскетами и жить в труднодоступной долине в штате Кашмир? Может, они ложатся на совместную омолаживающую пластическую операцию? Может, Гарольд стал республиканцем Может, Джулия уверовала в Бога? Может, Гарольду предложили должность министра юстиции? Может, правительство Тибета в изгнании установило, что Джулия – это очередная инкарнация Панчен-Ламы, и она переезжает в Дармсалу? Может, Гарольд собрался участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от социалистов? Может быть, они открывают ресторан на Центральной площади, где будут подавать только индейку, фаршированную каким-нибудь еще мясом? К этому времени они так хохотали, и от нервной, успокаивающей беспомощности незнания, и от абсурдности своих догадок, что согнулись пополам, и каждый зажимал рот воротником куртки, чтобы не шуметь, а замерзающие слезы пощипывали им щеки.